Глава 27 Полина Полина Александровна Алина, кастинг-менеджер нашего проекта, окликает меня шепотом. Я понимаю, что снова рассеянно смотрю в никуда и совершенно не слушаю ребят, разыгрывающих передо мной сцену. Да, да, я смотрю. Неловко улыбаюсь я. Алина недоверчиво качает головой, но не спорит. В любом случае, в нашем тандеме ведущая она, а я так имею право сделать авторский вяк на тему того, Кто из актёров, как мне кажется, лучше понимает героя. Именно понимает, а не больше похож. Загримировать можно как угодно. Волосы покрасить там, наконец. Просто сказать, что это такое видение персонажа. А вот если актёр не понял, кого он играет, вот это беда. Я на самом деле пытаюсь сосредоточиться на пробах, но это сейчас довольно сложно. Кажется, что с души я сняла кожу. Вымотал меня этот разговор с Димой, ничего не скажешь. И каждая фраза, сказанная ему сейчас, уже кажется совершенно неверной и не в том тоне сказанной. Уф, Димка, вот поспешил ты, поспешил. И я, кажется, тоже поспешила. Сосредоточиться бы на пробах. Мальчиков мы уже посмотрели, мальчики были хороши, теперь подбирали девочек, чтобы потом дать им возможность порепетировать с мальчиками и дать нам посмотреть на сочетание типажей. Мне казалось, что мальчики не захотят проходить одну и ту же сцену с тремя-четырьмя партнершами, но Алина покачала головой и сказала, дубли всяко может быть больше. Так что их судьба терпеть. И никак иначе. Профессия такая. Номер восемь. Когда кандидатка Марина Озерова заканчивает сцену, произносит Алина, открывая дверь своего кабинета. Номер восемь. Я смотрю на вошедшую девушку и хочу ее убить. «Имя и фамилия?» Сухо произносит Вербицкая, зарываясь в бумаге. «Вера Щербакова», безмятежно отзывается бывшая любовница Варламова. Смотрит она на Алину, на меня, сидящую на окне, даже не смотрит. Ну, ей или не знать, что кастинг-менеджер для нее – бог. И все-таки. Я ощущаю, как пальцы начинают покалывать от яростного жара. Блин, да что за ерунда-то? Ну, мало ли с кем Варламов спал. Что мне теперь каждой девочке карьеру портить? «Алин, я пойду кофе выпью». Мой голос, вопреки моему желанию, звучит раздраженно. «Вы послушайте пока эту девушку без меня, окей?» Выхожу и ползу к уже знакомой машине по продаже кофе, содержащей нефти. Заказываю у нее экспрессо. Полина Александровна! Алина, оказывается, вышла из кабинета вслед за мной и сейчас стоит за моим плечом. У вас какие-то возражения против Щербаковой? Какая прозорливая девочка, однако. Я смотрю на Алину устала. Серьезно, не хочу ничего пояснять. Давайте серьезно, Полина Александровна. Если вам не нравится актер, то нам он и не нужен, понимаете? Мягко замечает Алина. «Серьезно? И я настолько много решаю?» «У вас исключительные полномочия?» Разводит руками Вербицкая. «Илья Вячеславович не терпит разногласий в коллективе. А вы автор, в конце концов. Нам нужно ваше одобрение в этом вопросе, поэтому вы тут». «Это очень сложная информация, которая толкает меня в неверную сторону. Но год в компании этой вот веры, которая мне совершенно не нравится и совсем не попадает в типаж моей главной героини...» Да и потом, актриска, она очень посредственная, нечего ей делать у меня на главной роли. Да, она мне не нравится. Тяжело вздыхаю я. И я не хочу, чтобы это было определяющим. Не жалейте, пусть не тратит наше время. Безжалостно отрезает Алина. К тому же играет она не очень круто, но ее заявка в последний момент пришла. Отсматривать отыгрыши мне тогда было некогда, я подтвердила. Посмотрела потом, поняла, что не то, но для контраста оставила. Вера вышла вслед за нами, ждет у кабинета Алины. Безмятежная, самоуверенная, будто ее уже взяли на эту роль. Стоит себе с Марком Зарецким, моей ставкой на роль главного героя фильма. «Щербакова, свободно!» резко припечатывает Алина, только зайдя в кабинет. «Но вы меня даже не послушали!» Девушка дергается, обиженно глядя на нас. «Я вас видела на видео из агентства!» беспощадно качает головой Вербицкая а затем смотрит на спину Веры и откликает «Номер девять!». Довольно известная в узких кругах милонорматичных сериалов, Лена Федорович поднимается с кресла. Типаж стильной, характерной, волевой девушки. Да, вот на нее я посмотрю с удовольствием. Да и в дуэте с Зарецким она будет смотреться неплохо. Пробы затягиваются, еще три кандидатки. Еще шесть от шесть сцен. Блин, как же они стараются. Эти ребята явно очень хотят получить роль. Сегодня я устала недостаточно, сегодня я иду в метро. Хочется пройтись пешком и еще немного подумать. На душе пусто. Работа над фильмом идет, все стало на круги своя, но мне так пусто, будто у меня не душа, а ледяная Гренландия. И хочется найти нож и сделать себе Харакири. Сейчас, когда работа кончилась, это настроение на меня наваливается довольно плотно, и каждая из мыслей в моей голове так или иначе касается Димы. Если твердо взвешивать происходящее, Прошедшие пять лет точно нам с Димой помогли. Встать на обе ноги, добиться желаемого, окрепнуть. А кем мы были тогда, когда расходились? Неудачниками, не дающие друг другу расти? По сути, я сейчас сильнее, чем тогда, и вряд ли снова упаду на колени, сломанное Димином уходом. И он... Он ведь тоже повзрослел, если вдуматься. Он ведь выставил Щербакову в тот же день, как заявила желание меня вернуть. Это ли не маркер принятого решения? А потом как этот чертов рыцарь боролся за меня и за этот фильм. На какие кабальные условия был согласен, лишь бы Кирсанов не отказывался от экранизации моей книги. Да, увернулся, потому что мы вернули сценарий. Но кто тогда знал, что все обойдется? Иногда для того, чтобы понять, что ты сделал что-то неправильно, нужно сначала это сделать. Только тогда до тебя доходит. Вот и до меня сейчас медленно доходит, что с Димой я сделала все не так. И сказала не то. И вообще, нужно было поговорить в другой интонации и о другом, но... Нет. Надо дать этому ощущению время. Если спустя неделю настрой не сменится, если через пару недель в Димином фейсбуке не появятся фоточки с очередной девочкой для перепиха, вот тогда я попробую все это исправить. Починить. На моих условиях, потому что если я все-таки ему шанс дам, то он должен понять, как прежде уже не будет. И я от себя больше не откажусь ради него. И настолько без оглядки ему уже не доверюсь. Я не смогу любить его, как тогда, но, может быть, выйдет любить по-другому, по-взрослому. Я задыхаюсь без него. Так не было с Костей, мне было просто больно из-за преданного доверия. Но я не ощущала вот этого выворачивающего наизнанку щемления. Не было этого голода даже по мимолетным прикосновениям. Не было дрожи от близости, не было ничего. А с Димой все это есть. И больно будет с ним, больно и страшно, но и без него больнее сто крат. Без него, что ни шаг, то будто по стеклу, как русалочка, и кажется, что за мной остается дорожка из кровавых следов, для того мне паршиво без него. И может, все-таки стоит еще попробовать? Не с чистого листа, как он хотел, но с чистой строки, с оглядкой на старые ошибки, можно. Если, конечно, ему все еще нужна фригитная скучная я. Я ловлю себя на том, что уже три минуты шарюсь в сумке в поисках телефона, и мои пальцы никак его не найдут. И вот это меня неожиданно отвлекает от мысли о Диме, потому что очень неожиданно и до странного пусто в сумке. А вообще она была открыта или закрыта? Блин, совсем закопалась в свои мысли, уже и не помню. В сумке реально пусто, и если кошелек тут, с карточками, я его еще доставала, чтобы вынуть проездной, но нет ключей и нет телефона. И что это за ерунда такая? Кто из воришек в метро вынет телефон, заблокированный на скан сетчатки глаза? И ключи от черт пойми какого дома. Но при этом оставит в сумке кошелек с карточками. Или что нашли, то и схватили. На меня накатывает трясучка. Капец, блин. Проехалась на метро. Уже успели почистить сумку. А нефиг мечтать, да, Полина? Неприятные сюрпризы на этом не заканчиваются. Когда я торопливым шагом подхожу к дому, вижу, что у моего подъезда стоит зареванная Наташа Смирнова. Редактор издательства, который я еще утром выслала свежеоткорректированный вариант бабочки-многодневки. Что-то случилось? Растерянно спрашиваю я, потому что при виде меня подходящей к дому Наташа тут же вскакивает со скамейки. Полина Александровна! Наташа чуть не падает на меня и снова ревет. Спасите! Да что случилось-то? У меня книга пропала! Рвано выдыхает Наташа. Ну, здравствуйте, приехали. Как она могла пропасть? Из почты? — Ага, — Наташа хлюпает носом, — и спасибо, что хотя бы не сморкается в меня. И я помню, видела письмо от вас. Открывать не стала. Пошла чай с девчонками попить. Прихожу, а в почте нет письма, и в удаленных тоже нет. А завтра в печать сдавать надо. А у вас телефон вне зоны. И... Украли его у меня, вынули из сумки. Устала откликаюсь и потеряю виски. Господи, ну почему все именно сегодня-то? Это мне кармический возврат за Варламова? Судьбе не нравятся такие мои закидоны? «Скиньте мне файлы еще раз», – всхлипывает Наташа, явно пытаясь собраться. «А то Пал Андреевич мне сказал, что уволит». «Ну да, Паша Арсеньев, директор издательства, имеет привычку зверствовать, когда сотрудники лажают. Он очень требовательный». «Да, конечно, Наташ, только давай поднимемся, окей?» Домофон открыть с помощью кода несложно. Запасной ключ я беру у консьержа под роспись. Блин, сколько возни еще предстоит с этим восстановлением карт, пропусков и прочей фигни. Хорошо еще, что теперь вместо паспорта я в сумке носила временное удостоверение личности, и его не так жалко. Паспорт как раз кажется уже завтра время забирать. Когда я открываю дверь и прохожу в свою прихожую, тут меня начинает одолевать странное ощущение. Воздух в квартире будто чужой. Что-то в нем немое, непривычное, даже неприятное слегка. Это влияние разрыва с Варламовым или... Запах. Все дело в запахе. В воздухе витает едва заметный, почти истаивший запах чужих духов. Очень слабый. Настолько, что мне даже отчасти кажется, что он мне мерещится. Наташ, достань телефон, набери 112, держи руку на кнопке вызова, поняла? И если что, беги к чертовой матери. Что-то случилось? Встревоженно спрашивает Наташа, а я лишний раз поминаю обчищенную сумку. Там был газовый баллончик, с ним всяко было бы не так страшно брести по собственной квартире. Включать свет и заглядывать в каждую комнату. Нет, никого нет. Неужели все-таки померещилось? Я прохожу в спальню, включаю свет, обвожу комнату взглядом и замираю, глядя на свой рабочий стол. Волосы на затылке медленно встают дыбом. Нет, все-таки здесь кто-то был. Потому что я точно не могла оставить свой рабочий ноутбук залитым водой. Воды целая лужа, сырое и рабочее кресло, но основная цель ноут – его топили очень качественно. Что это за бред такой? Ладно, с этим потопом я сейчас вызову полицию, и пускай они уже разбираются. Но надо отпустить Наташу, отправить ей файл. В конце концов, книга горит, нужно уже печатать. Через неделю презентация. У меня есть запасной ноут, он убран на андресоль Я его достаю в основном, когда главный мой ноут уезжает на техобслуживание. У него нет в памяти моих черновиков и запасных копий написанных книг, но есть доступ к сетевому облаку, в котором я храню все свои файлы во избежание утери. Ноут включается медленно, А с учетом все ближе подступающей ко мне со спины паники практически вечность. Загрузился. Пароль. Надо будет, кстати, сменить. Полгода не меняла. Костя еще укорял, что у меня на обоих ноутах одинаковые пароли. Загружаю облако, чтобы открыть файл книги. И ошарашенно смотрю на пустую страницу. И надпись на самом верху экрана. В вашем сетевом хранилище нет файлов. Ад кашляет мне в спину.